Старший уже 19 на третьем курсе медицинского, а младший пока ходит в школу. Я тебя познакомлю с женой, прямо сегодня вечером поедем к нам домой. Договорились. Он все-таки изменился, подумал Пахомов. Улыбка у Вали была не такая, как прежде. Раньше он улыбался широко и открыто. Теперь улыбка была только своеобразным ритуалом и не более того. Он еще успел подумать, как нелегко вали одному, когда зазвонил городской телефон. Пахомов поднял трубку. «Павел Алексеевич!» Услышал он взволнованный голос Чижова. «Мы нашли автомобиль, сбивший Чешихина. Сейчас выезжаем!» Сразу все понял Пахомов. «Что случилось?» спросил Комаров. В дороге все объясню. Кажется, тебя назвали на факультете везунчиком, ты всегда доставал тот билет, который хотел. Будем считать, что ты приносишь удачу. Поехали быстрее. Глава 4. Мне казалось, что это вымыслы журналистов, подумал, сказал Дронго. Неужели группа «Феникс» действительно существует? «Судя по всему, да. Можешь мне поверить, — мрачно ответил Родионов, — но это не мы. Мы собрались вместе, чтобы обсудить возможность контактов с этой неуловимой группой и, конечно, возможность совместного расследования убийства Караухина. Кто это мы?» «Группа ветеранов Альфы и КГБ», — сразу ответил полковник. дронга обратил внимание, что Родионов не сказал привычного словосочетания бывшего КГБ, но не стал переспрашивать. Судя по всему, костяк этих людей составляет те, кто покинул ряды Комитета государственной безопасности сразу после августа 91-го. Всех оставшихся в КГБ после назначения Бакатина они считают предателями и, соответственно, не хотят иметь с этими людьми ничего общего. Как видишь, в категорию предателей попал и я, хотя и подавал рапорт об увольнении еще 1 сентября. Но тогда несколько моих подопечных, в том числе и ты, находились за рубежом. Мое увольнение в результате растянулось на 3 месяца, и я был уволен из органов КГБ лишь в начале декабря. «Я помню», — кивнул дронга — «кстати, кажется, за нами следят». «Да?» — Родион не обернулся. Для этого он был слишком хорошим профессионалом. «С чего ты взял?» «Мне так не показалось». «Просто я иду слева от вас», — тихо сказал дронга «Вам с этой стороны довольно трудно заметить». А я обратил внимание еще раньше. На другом конце улицы стоит автомобиль, который ждал нас в кафе. Сейчас он переехал поближе к нам. Бежевый москвич. «Кажется, я старею», — пробормотал Родионов, «и не нужно меня успокаивать слева от вас», — передразил он своего молодого собеседника. «Придумаешь же такое объяснение?» «У вас включен скеллер?» — спросил дронга «У меня его нет», — покачал головой Родионов. «Сейчас нет», — добавил он, — непонятно почему. «Плохо», — пробормотал Дронга. «Они могли слышать нас и знать, о чем мы говорим. Кажется, направленный луч позволяет услышать разговор даже в закрытой комнате». «А почему у тебя его нет?» — спросил, в свою очередь, Родионов. «Вы забыли, откуда я приезжаю?» «Из-за границы, а если меня остановят на границе и спросят...» Откуда у меня специфическое шпионское оборудование? Я им сказки буду рассказывать про ООН или про Интерпол? А если они попросят предъявить какое-нибудь удостоверение, документы? Или мне нужно было показывать телеграмму с вашим вызовом? Вообще мне все это ужасно надоело, вдруг заявил дронга Ваши склоки, ваши неприятности. Разбирайтесь сами, без моего участия конце концов, это ваша страна. Даже родионов поверил в его искреннее негодование. На этом и строился весь расчет.